Глава 76 «Кто?» Женский голос с яркими нотами раздражения подогрел Артура. Он уже понял по интонации, с каким типом личности он будет иметь дело. «Полиция, открывайте», — твёрдо произнёс он. «Я не вызывала». Артур всё больше раскалялся. На площадке восьмого этажа пол ещё был запачкан строительными смесями. Здесь ещё не успели провести уборку, а двери других квартир были обмотаны в плёнку. «А мы не по вызову, открывайте дверь!» Лайма приоткрыла дверь. На ней были короткие шорты с рюшами и обтягивающий топ. «Удостоверение, что ли, покажите?» Артур поднёс документ прямо к её лицу. «Чё в лицо-то? У меня нет близорукости?» «Чтоб наверняка. Могу войти?» Лайма шире открыла дверь и впустила нежданного гостя. Артур огляделся. «Может, уже расскажете, зачем вы здесь?» «Ага». Артур, не ответив на вопрос, подошёл к окну. «Я что-то не поняла». Лайма посеменила за ним. С восьмого этажа открывался прекрасный вид. Внизу сосны, впереди море. Артур отодвинул штору, и молча смотрела вдаль, вынуждая хозяйку квартиры нервничать. Обломки греческого корабля были видны, как на ладони. Отсюда можно было наблюдать за операцией. «Что?» — она, непонимающе, развела руками. «Что вы делаете?» «Смотрела?» Наконец Артур перевёл взгляд на Лайму. «Что?» «Как доставали тело?» «О чём вы?» «Давай по-быстрому. Зачем анонимные письма писала следователю?» «Я? Слушай, звезда, я на тебя правда не хочу тратить время. Если будешь отпираться, мы изымем твой комп, телефон, будем смотреть все переписки. Хотя, к твоему сведению, они уже и так у нас есть». Лайма сцепила руки на груди и облокотилась о стену. «Я ничего не писала». Артур тяжело вздохнул и сел на диван, посмотрев на часы. «Значит, я тут с тобой надолго. А меня, знаешь ли, женщина ждёт. Дома, в тёплой кровати. Какая женщина? Я-то тут при чём? При том, что ты меня сейчас лишаешь самого драгоценного времени. Вы вламываетесь ко мне домой, несёте всякую чушь. Чушь, да?» «Ну ладно, давай, звезда, собирайся. Не хочешь по-нормальному, поедем в отдел. Будем там разговаривать». «Я никуда не поеду. Я ничего не совершала, и вы не имеете права». «Звезда моя, ты меня плохо знаешь. Одевайся, говорю, или так поедешь. Но предупреждаю, там прохладно. Мороз!» Артур достал телефон и быстро набрал номер коллег из патрульной службы. «Парни!» Нужно подъехать в новый комплекс напротив грека. Девчонку подвести до отдела. Я на своей и один, пусть прокатится с вами. Ладно, ладно, ну писала я, и что? Парни, пока отбой, сказал Артур в трубку и нажал на сброс. Это уже другое дело. И что я совершила? Или сейчас наказывают за подсказки следователям? Не сообщение о тяжком преступлении. Раз. Шантаж два. «Рассказывай давай, всё от начала и до конца. С чего ты вообще решила, что Леон Растер кого-то убил?» «Я так и не говорила». Артур удивлённо повёл бровью. «Мы тогда отдыхали в баре в одной компании с ныряльщиками, недалеко от дайверского клуба». «Когда тогда?» «Ну, это был конец марта. Да, я точно помню. Просто это ещё не сезон для активных погружений и обучения». «Что вы там делали?» Отдыхали и пили пиво. У нас с Леоном тогда только всё начиналось. Мы могли не спать ночами. Жили в постоянном марафоне «Спорт секс море». И так по кругу. Спасибо, наслышим, Что дальше? В тот вечер Леон сказал, что скоро вернётся, типа ему надо проверить дочку. Типа или проверить? Сказал, что проверить. Но ну, вы думаете, я в это поверила? Его не было час, потом полтора. И... В общем, я начала скучать и решила ему позвонить. Я звонила несколько раз, но Леон не брал трубку. И тогда я подумала, что он с какой-то... Ну, с кем-то другим. «С другой женщиной», — констатировал Артур. «Да? И поехала к нему, чтобы застать?» «Упрямая». Лайма прищурилась и улыбнулась, приняв это за комплимент. «Если мне кто-то нужен, то я сделаю всё для этого. Хотите воды?» «Нет, спасибо. Давай дальше, мисс Опасность». Лайма оживилась. Ей нравилось, что Артур так называл её. Она спрятала свои колючки и начала рассказывать. Я доехала до его улицы и бросила машину за поворотом, тихо подошла к дому. За забором что-то происходило, я заглянула в щель между калиткой и увидела, что он что-то грузит в свой старый пикап. Я сначала не поняла, что это, а потом... Еле сдержалась, чтобы не закричать. Голова женщины вывалилась из кузова. Это было страшно. «Ты сказала «женщины». То есть ты не уверена, что это была Зоя Растер?» «Не перебивайте». Я продолжала смотреть. Потом точно поняла, что это она. Он подтащил её за ноги и захлопнул заднюю крышку пикапа. «Вы думаете, я не проследила?» «Проследила». Он повёз её на Грека, а дальше вам уже всё известно. И тогда ты решила, что Леон Растер убил свою жену, верно? «Нет», — возмутилась она. «Я не знаю, я не видела этого. Может, она упала, ударилась, может, у неё приступ какой-то был». «И почему же ты тогда не сообщила никому?» «А зачем? Мне нравился Леон, а Зою я терпеть не могла. К тому же у неё кукушка поехала». «Леон не убийца, он нормальный». «Ну да, ну да. Я не хотела его терять. А Зоя просто минус один». «Ты...» Артур пытался подобрать нужное слово. «Ты чокнутая. Да, ты чокнутая, твою мать!» «А вы бы поступили по-другому?» Артур задумался и представил Риту, кромсающую по кускам кого-то из своих бывших. Выкинув из головы эту картину, он пошёл дальше, не ответив на вопрос Лаймы. «Почему решила сейчас сдать его?» «Я же сказала, что сделаю всё, если мне кто-то нужен. А сейчас был удачный момент». Точно чокнутая. «Просто я ещё подумала...» «Что?» «Да нет». Она махнула рукой. «Всё же хорошо, девочка, слава богу, нашлась. Говори, давай». Просто подумала, вдруг он и дочку... «Ну, того. Просто сначала одна пропала, потом другая». «А если бы было так, ты бы это тоже скрыла?» «Конечно, нет. Я поэтому и написала анонимное письмо». «Будь хотя бы с собой честна. Ты написала его, чтобы продолжать шантажировать Леона. Чтобы мы нашли тело, а он остался у тебя в упряжке. Браво!» Артур захлопал в ладоши. «Хорошая тактика, но глупая». Лайма молчала. «Будешь содействовать следствию, а как всё было, расскажешь на суде. Пожалуй, можно отключать». Он достал записывающее устройство и нажал на «стоп». «Вы записывали меня?» «На всякий случай, а ты как думала?» Лайма потянула пальцы к губам и откусила кусочек кожи возле ногтя. «Не нервничай, красоту испортишь. Просто будь готова сказать всю правду и ответить за себя. Тебя ещё вызовут». В суд? Лайма нахмурилась. «Сначала к следователю». Артур хмыкнул и слегка улыбнулся. «А вид и правда хорош».